Бекка. Пролетела неделя. Мои фейковые отношения с Бреттом неожиданно превратились в расследование двух с ы щ и к о в с а м о у ч е к которые и сами толком не знают, что делать. Если бы я знала, что нас ждет такое, то непременно добавила бы в свой список чтения побольше детективов. Может тогда дело не ограничилось бы подозрительной встречей на парковке и интуицией. Был понедельник. Мы шли по городу. В руках я несла стопку флаеров из маминой пекарни, а Бретт степлер и скотч. Мама так обрадовалась, узнав, что дополнительная реклама сработала, спасибо Дженни, что велела нам расклеить листовки повсюду, и теперь на всех крестмонских фонарях красовались розовые бумажки. Когда мы все развесили, я предложила вознаградить себя за труды, и мы е с т е с т в е н н о снова оказались в игровом зале. Брэд решил сыграть в ударь крота. Он лупил по несчастным зверькам с таким о с т е р в е н е н и е м точно за что-то имстил. Им И вряд ли дело было в том, что ему безумно хотелось еще одного плюшевого кита. Также он рассказал о торжественном открытии отеля, которое должно пройти на выходных, и о парне по имени Карлос, который и стыкал его б у л а в к а м и Тут уже мне потребовалось углубить контекст. Мама так до конца и не поняла, к чему я клоню, сказал он, и снова удар по к р о т у Я столько намеков ей дал, б е к к а ты не представляешь. А она просто сидела с таким видом, будто не понимает, о чем речь. Опять удар. Но она точно что-то знает, я это вижу. Только не знаю, что именно, потому что она со мной не делится. Так как же мне ей сказать, что я знаю, что она что-то знает? Я нахмурилась. Что что? Новый удар. Игра закончилась. Бретт оторвал билетики и пихнул себе в карман. Несколько упало на пол, и я проворно их подняла. Может, ему второй плюшевый киты не нужен, а мне пачка кислых червячков не помешает. Или новенькое колечко. Мама что-то знает, повторил Бретт и подошел к столу для аэрохоккея. Но что? Неизвестно. Он сунул жетончик в слот, бросил шайбу на стол. Я взяла красную биту и отбила ее. И почему нас в школе не учат раскрывать тайны родителей, которые считают, что мы еще слишком маленькие, чтобы знать правду? Продолжал Бретт. Это тебе в шпионскую школу надо. Бретт ударил по шайбе. Она влетела прямиком в мои ворота. Черт. Вот как, к примеру, знания об атомах и молекулах помогут мне спасти семью, чтобы она не распалась. Ну, чисто теоретически атомы для того и нужны, из них все состоит, они скрепляют частички материи воедино. Я подняла глаза. Брэд задумчиво смотрел на меня. Не упуская своего шанса, я забила шайбу в его ворота. Что? Я посещаю курс биологии? Брэд хмыкнул, потом захохотал, согнулся пополам, а потом и вовсе сполз на пол, прижавшись спиной к столу и сотрясаясь от смеха. Кажется, в этом матче победа за мной. Я села рядом, наши колени соприкоснулись. Мне вспомнилось, как он сказал, что запал на меня, как приоткрылись его губы, когда мы целовались у озера влюблённых, и я пожалела, что я и в п р я м ь н е сыщик. Тогда бы, может, я и разгадала тайну собственного сердца и чувств, расцветавших в нём. Ты знаешь такой термин, как кульминация? – спросила я. Если он как-то связан с кульками, то да, – парировал Брэд. Я была готова к подобным шуткам. Мисс Коппер вчера на уроке рассказывала об этом. Если вкратце, то в каждой книге есть последовательность событий, которые постепенно нарастают и в итоге приводят к переломному моменту. Это называется развитие действия. Потом случается кульминация, самый напряженный этап всей истории, когда происходит что-то неожиданное и читатель впадает в шок. К примеру, персонажи расстаются, раскрывается какая-то тайна или еще что-нибудь. О Бекко, обожаю, когда ты начинаешь умничать. Я шлепнула его по руке. А после кульминации наступает развязка. Это финал книги. В ней все проблемы получают разрешение, персонажи снова обретают счастье и наступает облегчение. Что сейчас происходит у тебя в семье, б р е д Считай, что это кульминация. Время, когда все ш и в о р о т на выворот. Теперь самое главное немного потерпеть, дождаться развязки. Тогда все наладится, тебе станет легче. б р е д обнял меня за плечи. Знаешь, Бекхарт, а ты б е с п о д о б н а сказал он. Я рассмеялась было, но потом заметила, до чего серьезное у него лицо. Сейчас он не шутит, не насмехается надо мной, а говорит то, что думает. Бабочки вернулись. Я пожала плечами и затеребила подол футболки. А я тебе говорила, начни уже слушать учителя на уроке английского. А зачем, если я встречаюсь с самой умной девочкой в классе? Ты мой личный учебник. Ой, как приятно. Только за этот ы меня и любишь? Нет, возразил он. Не только. Брэд вскочил на ноги и поднял меня. Билетики вывалились из его карманов, но он даже внимания не обратил. Взял меня за руки и заставил взглянуть на себя. Его взгляд снова сделался безумным, только теперь на губах играла улыбка. Та самая, ослепительная. Пойдем со мной на открытие отеля на выходных. На одном дыхании произнес он. Я уже мысленно смирилась, что придется туда идти. Как никак, я же его фейковая девушка. Ладно, сказала я. Нет, б э к а это будет не подставное свидание, где мы с тобой весь вечер будем притворно ходить за ручку, потому что от нас этого ждут, а настоящее свидание только ты и я. Ты согласна? Пойдешь со мной? Мое сердце мгновенно расправило крылья и в о с п а р и л о к небесам. Я... Я бы очень хотел, чтобы ты пришла. Ты мне нужна. Давай хотя бы на вечер перестанем думать, будто мы что-то кому-то должны, будем слушать самих себя и посмотрим, к чему это приведет. Цепи, сковывавшие мою душу, ослабели. Она высвобождалась медленно, дюйм за дюймом. Я попыталась снова ее пленить, но это оказалось не так-то просто. Подумаешь, я распрощалась с о ковами. Да, сказала я. Давай. Торжественное открытие отеля оказалось чрезчур е пышным по меркам к р е с т м о н т а где на улице можно было порой уловить запах нечистот. Такая вечеринка куда больше подходила для голливудского фильма. п р о в о д и л и ее в лобби отеля. Полы тут были из мрамора, и э х а д а м с к и х каблучков разносилось по всему залу. Официанты сновали между гостями с шампанским и закусками, которые даже непонятно было как есть. Я чувствовала себя как а р е л ь в то й с ц е н е из русалочки, где она пытается расчесаться вилкой. Меня словно выдернули из жизни Бекки Харт и перенесли в альтернативную вселенную, полную деликатесов и дорогих нарядов. И о том, и о другом я не знала ничего. Если бы не Бретт и его улыбка, я бы решила, что мне это снится. Хотя, если честно, присутствие Бретта тоже придавало происходящему сходство со сном. Только я подумала, что он уже достиг пика своей привлекательности, как он заявился на праздник в костюме и у меня окончательность несло крышу. Но больше всего меня удивили его родители. Я так увлеклась ролью сыщика, что всерьез представляла себе папу Бретта э да кем злодеем из фильмов, окружённым тайнами и охраной. и притаившимся где-нибудь за углом, чтобы тайком понаблюдать за толпой. Во взгляде матери Бретта я ожидала увидеть скорбь и тоску, которые прежде читались в глазах моей мамы. Но нет, супруги широко улыбались, держались за руки, были разодеты в пух и прах. Тут мне стало понятно, что имел в виду Бретт, когда сказал, что не может докопаться до правды. Со стороны его семья казалась просто идеальной. Нравится? – спросил Бретт, и я подскочила от неожиданности. Он опустил руки на мои бедра, но сегодня этот жест произвел на меня совершенно иной эффект. Стоило мне осознать, что мы больше не притворяемся, как все изменилось. Волшебное место, сказала я. Вот-вот. У меня такое чувство, что мы вообще больше не в Крестмонте и не в Джорджии. Но тебе еще надо познакомиться с моими родителями. Его мама с папой так были заняты беседой с гостями, что Брет никак не мог выгадать минутку, чтобы представить нас друг другу. С каждой секундой меня все сильнее сковывало волнение. А где они? – спросила я. Брэд слегка развернул меня к дальней стене. Она представляла из себя по сути огромное окно, а рядом с ним располагался бар. За стеклом виднелось что-то вроде веранды. Брэд кивнул на своих родителей. Они беседовали с каким-то и мужчиной и женщиной. Видишь вон ту парочку? Женщина – дизайнер интерьеров. Она тут все обустроила. Круто. А откуда они? Из Нью-Йорка? Сложно было представить, чтобы Джорджия могла кого-нибудь в д о х н о в и т ь на такой стиль. Слишком уж помпезный и не слишком уютный. Брэд взял с подноса официанта какой-то крошечный хотдог и забросил себе в рот. о н и м е с т н ы е ответил он. Ты их разве не узнаешь? Я присмотрелась, стараясь не отвлекаться на шик и блеск. И тут мне и впрямь вспомнились их лица. Я видел их несколько лет назад. Это же Читама Генри, родители Дженни. Тут, будто услышав мои слова, Дженни подошла к бару и остановилась рядом с парой. Честное слово, я не знал, что она тоже тут будет. Познакомишься с моими родителями позже, сказал б р е д прочитав мои мысли. Пойдем свежим воздухом подышим. б р е д провел меня сквозь толпу и несколько стеклянных дверей. Мы оказались на маленьком патио с видом на бассейн. Ночь была просто шикарная. Луна светила высоко в небе, жара сошла на нет, а еще было тихо. Удивительно тихо, настолько, что я слышала, как стучит мое сердце. Мы прислонились к перилам и уставились в темноту. б р е д покосился на меня, потом опустил взгляд на мои ноги. к р а с и в о е платье, заметил он, вытянул руку и коснулся уложенных локонов. И прическа твоя мне очень нравится. Он взял меня за запястье и притянул к своей груди. А еще мне нравится, когда все вот так, как сегодня, безо всякого п р е д п о р с т в а Мне тоже. б р е д т улыбнулся, в уголках его глаза залегли морщинки. Правда? Да. А потом что-то случилось. Может, дело было в тишине, может, в темноте, но у меня словно язык развязался и я сказала: "Ты мне нравишься, Бретт". Хотя этого никак не должно было случиться. Меня устраивало, что отношения у нас с тобой не настоящие, потому что так я чувствовала себя в безопасности. Они спасали меня от разбитого сердца. Но вот мы с тобой здесь, и все кажется до того реальным, что аж страшно. Объясни, чего ты боишься? Отношения добром не заканчиваются. Погляди на моих родителей. Я всегда думала, что у них настоящая любовь, что они всю жизнь будут вместе, но в одно прекрасное утро папа проснулся и решил, что у нас ему мало. что ему мало такой жизни, люди вечно судачат о влюблённости, но о том, что любовь проходит, молчат. Да взять хотя бы твоих родителей. Брэд поморщился. Ох, прости, забудь. Не знаю, что на меня нашло, но дело в том, что, как я тебе уже говорила, люди уходят. Родители, друзья, неважно, все отношения в р е м е н н ы и я вряд ли переживу ещё одно расставание. Тогда позволь мне доказать, что я-то точно останусь с тобой. Брат, это звучит очень мило, но ты и сам не можешь знать наверняка, захочешь ли ты уйти. Отношения это большая игра, где шансы на победу не столь велики, а в такие вечера, как сегодня, когда я впервые за много лет надела платье, и словно бы перенеслась в другой мир, очень легко очароваться моментом и придать слишком много значения мелочам. Что ты имеешь в виду? Что, скажем, завтра я проснусь и решу, что больше у меня к тебе чувств нет? – спросил он. Я кивнула. б э к а это невозможно. Чувства проснулись во мне не сегодня, и я обещаю, что завтра они никуда не денутся, и послезавтра тоже. Брэд коснулся м о е г о л б а Ты слишком з а ц и к л и л а с ь на своих страхах. Ты чересчур много думаешь и вечно ищешь подвох. Но ведь не у всего есть минусы. Я запуталась, призналась я. Совсем недавно мы были чужими друг другу, а потом, б а ц с стали разыгрывать влюбленных. Границы между реальностью и вымыслом начали размываться, и теперь их толком не различить. То, что мы разыгрывали роли, вовсе не значит, что чувство выдумка, возразил Брэд. Может, он прав. Тот наш поцелуй в коридоре изменил что-то во мне, всколыхнул чувства, которые я не хотела испытывать. В один из дней мы притворились, что мы пара, а на следующий уже тайно сдружились. И где-то посреди всего этого, между часами в игровом зале и обменом секретами в его машине, выдумка стала явью. Вот только я этого даже не заметила, потому что слишком уж сильно была занята тем, чтобы игнорировать голос собственного сердца. Быть может, пора к нему прислушаться? Возможно, пора снять замки и распахнуть все окна? Может, в л ю б л ё н н о с т ь вовсе не проклятие, а будущее никак не зависит от прошлого? Может хватит жить одними книгами? Пора сорвать со своей жизни защитную пленку и узнать, что будет, если мои чувства обретут свободу? Попытаться взлететь, не боясь упасть? Мне хотелось ощутить всю палитру чувств рядом с Бреттом. Брет? Бекка? Я опустила голову ему на грудь. Только не разбивай мне сердце, хорошо? Он приподнял мою голову и наши взгляды встретились. На его лицо падали тени и лунный свет. Ни за что на свете, сказал он. Он уже собирался было меня поцеловать, но тут двери на патио отворились и на улицу вышла женщина. Она была одета во все черное и не сливалась с темнотой лишь благодаря серебристой фотокамере, висевшей у нее на шее. А вот вы где? Можно вас сфотографировать? – спросила она и в лунном свете сверкнула кольцо в губе. Брет недовольно простонал. Можете чуть-чуть повернуться, чтобы луна была сзади. Отлично. Улыбочку? – крикнула она и тут полыхнула вспышка. Напоминание было лишним. С моих губ улыбка и так не сходила. Женщина посмотрела на камеру и одобрительно кивнула. Идеально, вы чудесная пара. Она ушла, а ее слова повисли в воздухе. Впервые кто-то принял нас за пару, хотя мы вовсе ею не притворялись. С нашего места видно было одну из стен отеля. В ней располагался боковой вход, от которого шла узкая тропинка, ведущая на парковку. Было темно, но света фонарей оказалось достаточно, чтобы увидеть, что за одной из машин на парковке кто-то стоит, п р я ч а с ь от сторонних взглядов. Но я сумела разглядеть лицо. Бретт, прошептала я, глянь. Он проследил за моим взглядом и увидел своего отца, а следом из-за машины в ы н ы р н у л а какая-то женщина. Только это была уже не мама Бретта. Ошибки быть не могло. Больше не надо искать улики. Вот он. Ответ на все вопросы. Это та же женщина, с которой он был в кафе. – Прошептал Бретт. Я оторвала взгляд от этой парочки и посмотрела на него. По его лицу пробежала разом столько чувств: с п е р в а удивление, потом печаль, затем гнев. Он выпустил меня из объятий и сжал кулаки. Глаза его стали черными, как небо, на котором нет ни единой звездочки. Дальше события развивались стремительно. Брэд зашагал по тропинке, а потом перешел на бег. Я кинулась следом, окликая его. Он был гораздо быстрее меня, еще бы с таким-то ростом. Он подошел к отцу и начал кричать. Я видела, как округлились глаза женщины, но сам отец выглядел еще более удивленным. Зачем ты ее сюда притащил? Потрясая кулаком, выкрикнул Брэд. Ты же знаешь, что мама в отеле. Это было все равно, что наблюдать за автокатастрофой, и я не могла глаз отвести. Отец пошевелил губами, но не проронил ни слова. Логично, что тут вообще скажешь? Никакие слова не исправят ситуацию. Здесь есть только правда и ее последствия. Брэд заплакал, я обняла его за плечи. Я видел вас у кафешки, продолжал он. Я не хотел верить своим глазам, пап, тому, что ты так поступил с мамой. Лгал нам все время, пропадал из дома на выходных и ради кого? Ради вот этой вот. Я впервые посмотрела на женщину. Она стояла, закрыв лицо руками. Сперва я подумала, что она плачет, но потом догадалась, она просто в шоке. Эта ситуация и для нее стала сюрпризом. Она переводила взгляд с Бретта на его отца с таким видом, точно пытается разгадать свою головоломку. Неужели она не знала, что встречается с женатым мужчиной? Бретт, я попыталась оттащить его в сторону, но ноги Бретта точно приросли к земле. Двери отеля распахнулись, и на улицу высыпала небольшая толпа. Люди пришли выяснить, что там за шум снаружи. Мы все четверо так и застыли в слезах. с в е т л у н ы й выставил правду на всеобщее обозрение. Я увидела в г л а в е толпы маму Бретта. Она подошла к нам и остановилась рядом со мной. Что случилось? – спросила она. Я видела, как омрачилось ее лицо, когда она перевела взгляд с мужа на его любовницу, и мне вдруг показалось, что я снова стою у дома моего отца. Мир пытается разорвать меня в клочья, а я не сдаюсь. Бретт посмотрел на маму. Никогда в жизни я еще не видела такого отчаяния, но в глазах мамы не было и тени удивления, в отличие от любовницы. Тут-то мы оба поняли: она все знает. Она совсем не похожа была на человека, который только-только осознал, что супруг ему лжет. Скорее на женщину, чья тайна стала достоянием общественности. Брэд чуть не упал. Он вовремя выбросил руку вперед и о п ё р с я об автомобиль, а я попыталась его подхватить, но получилось плохо. Слишком он был тяжелый. Так ты знала? спросил он, глядя на мать. Ты все знала с самого начала? Мы все пятеро з а т и х л и т о л п а с м о т р е л а на нас, дожидаясь шоу. Крестмонт — крошечный городок, так что уже к завтрашнему утру родителях Бретта будут судачить все. Иллюзия идеальной семьи дала трещину, уступив место суровой реальности. Взгляд матери Бретта безумно напоминал взгляд моей мамы. Так смотрит человек, которого медленно пожирает душевная боль, раздирая его на части. Я поняла, почему она не стала ни о чем рассказывать Бретту. По той же причине, по какой моя мама увлеклась кулинарией, они обе пытались таким образом удержаться на плаву, спрятать боль в своем сердце, чтобы она не захлестнула их дитя. Но б р е д пока этого не понимал. Он был слишком зол. Ты знала, громко повторил он. А ты? Он повернулся к отцу. Как ты вообще мог так поступить? Его голос дрогнул. Мне показалось, что он сейчас разрыдается, на п р о ч у тратит контроль над собой. Но он расхохотался, а потом в м а з а л отцу кулаком. Раздался пугающий звук. Отец осел на траву и зажал нос ладонью. По лицу заструилась кровь. У меня челюсть отвисла. Я уставилась на Бретта. Его кулак был алым от крови. Я посмотрела на его отца, перепачканного кровью, потом на маму и любовницу. Они обе плакали. Потом схватила Бретта за руку и смогла таки оттащить его в сторону. Мы побежали по парковке. Ноги болели от неудобной обуви, но я не обращала на них внимания. Вскоре я свернула влево на какую-то улочку, и мы пошли по ней, пока б р е д не повалился на траву. Он лежал и смотрел в небо, прижимая к груди окровавленный кулак. Я села рядом. Было удивительно тихо, даже машины и тени шумели вдали. Я посмотрела на свое платье и увидела, что оно тоже испачкано кровью. б р е д должно быть услышал, как я ахнула, потому что тут же бросился передо мной извиняться: б э к а прости, мне очень очень жаль." Я положил а его голову себе на грудь, нисколько не боясь перепачкаться кровью с его рук. Все хорошо, все будет хорошо, заверила его я. Только на этот раз меня терзали смутные сомнения. Зря я его ударил, не надо было, но он это заслужил. А мама? Боже, ты видела ее лицо? Он снова заплакал. Она все знает, б е к к а давно знает, а мне не сказала. Ты злишься на отца, б р е т А на маму сердиться не нужно, ей также больно, как тебе. б р е т поднялся и вытер слезы. Мне надо вернуться, объявил он. Не могу ее там одну с ним оставить. И он зашагал прочь по тротуару. Я кинулась следом, схватила его за руку, развернула к себе. Нет, возразила я. Тебе лучше остаться здесь. Я пойду к твоей маме, если хочешь. Но тебе туда возвращаться нельзя, брат. Или дело одними тумаками не ограничится. Брат тяжело дышал. Я попыталась прочесть по глазам, о чем он думает, но не получилось. Но я точно понимала, что он сейчас чувствует. Мне и самой не чужды были смятения. Вина, печаль. Я знала, что иногда эти чувства сливаются в один гигантский клубок, такой плотный, что порой их и не отличить друг от друга. Отец заслужил это. Злобно процедил б р е д т ы прав. Заслужил. Но лучше бы и в а к и ничего не видели. Сам знаешь, разговоры пойдут. б э к к да мне наплевать, что будут говорить о моей семье или кто там что подумает. Мой отец лжец. Мы жили волжи. Разве не стоит узнать о таком? К чему так б е р е ч ь эту иллюзию? Я же совсем о другом. Послушай, я кивнула в сторону отеля. Ситуация и так непростая, ни к чему ее осложнять городскими сплетнями. Но б р е д упрямо не понимал, к чему я клоню. Он уже твердо все решил. Я пойду за мамой, сказал он. Прошу, не пытайся меня остановить. И я не стала. Я проводила его взглядом и легла на траву. Она была влажной и от нее тянуло холодом. На платье, наверное, останутся зеленые пятна. Но это не важно, потому что оно уже перепачкано алым, вспомнив про кровь. Я потёрла ткань большим пальцем, но было уже слишком поздно. С кровью всегда так, она оставляет следы, и неважно, когда ты попытался её о т т е р е т ь через секунду или через минуту ничего не выйдет. Она впитывается в ткань так глубоко, что становится её частью. Я приподняла голову и посмотрела на тротуар, тянущийся в сторону отеля. Рядом показалась какая-то машина. Она ехала ко мне. Наверное, это Брэд с мамой. Я встала, отряхнула одежду и подошла к проезжей части. Автомобиль подкатил ближе, водитель опустил окно, и я увидела человека, которого меньше всего ожидала сейчас встретить. б э к к а Джени смерила взглядом мой незавидный наряд. Тебя подвести?